Глава 16 Лиза торопливо распахнула дверь гостевой, собираясь спрятаться от всех. Но ее надеждам не суждено было сбыться. Пухлая адрасьон, словно объевшаяся тинка, деловито расправляла смятую постель, при этом от души напевая. Приметив гостю, женщина прервалась, счастливо защебетала и потрепала ее по щекам. Лиза стерпела, только бы помощница скорее справилась и ушла. Но не тут-то было. Домоправительница понеслась к креслу и схватила бумажный пакет, блестящий лаковым боком. Она поставила его на только что расстеленное покрывало и принялась вытаскивать вещи. На одежде еще висели бирки, говоря о том, что покупки недавно были принесены из магазина. «Дон Дракула решил позаботиться о своей любимой?» Лиза хмыкнула, разглядывая обновки. «Что? Что это такое?» Ведьма с ужасом поглядела на строгое темное платье с воротником-стойкой и длинными рукавами на манжете. Шерстяные гольфы и безликие туфли завершали подарки. «Ты издеваешься?» — мрачно прошептала Нэри. «Считаешь, что это смешно?» Осталось только нацепить черный вилон с белым ободом в форме креста и вылитая монахиня. «Чтоб не замёрзнуть! Пропела на испанском адрасьон, ласково поглаживая платье. «Что?» У Лизы нервно задергался глаз. Ни слова не поняла, но терпение кончилось. «Кон-то и в самом деле думает, что она это наденет?» «Ну ничего, И еще пожалеет!» Гостья позволила добродушной женщине поухаживать за собой и нацепить на нее ужасный колючий балахон. Но балахоном Лиза его поторопилась называть, поскольку сидела страшное платье идеально хоть и скрывала ее, как чехол. Как с размером угадал, гад. Лиза подтянула повыше гольфы, обула туфли и осмелилась подойти к зеркалу. «Красавица!» — схватилась за свою пышную грудь Адарасьон, затем вытерла слезу восторга, скатившуюся по смуглому лицу. Лиза проворчала что-то нечленораздельное и едва дождалась, пока домоправительница покинет комнату. «Любишь монашек? Или автомобильные чехлы?» Ведьма сжала кулаки и темнеющим взглядом поглядела на свое отражение. Подол платья стал медленно таять, как печенье в чае, и укорачиваться, пока Лиза не очнулась, останавливаясь. Еще немного, и юбка превратилась бы в пояс. «Ну да ладно». Девушка повертелась перед зеркалом и убедилась, что белье не видно. Затем она схватила свое древнее сокровище и вернулась в коридор. Разговаривая с Федерико, Она совсем забыла уточнить, у него адрес прекрасной Пальма Солиадо. А спрашивать у шумной домработницы было бесполезно. Оставался хозяин дома. Придется спросить у него, как бы не хотелось держаться подальше. Как только выяснит все необходимое, вернется в библиотеку. Место замечательное, уединенное, там можно ощутить себя в некоторой душевной безопасности. Словно она была частью любимого Лизой домика Серафимы. Продолжая размышлять... Гостья направилась к кабинету, в котором надеялась отыскать старшего Конте. Губы Лизы тронула улыбка. «Когда окажется дома, нужно будет попросить в кондитерской глазировать с килограмм чеснока и в коробке отправить на гостиницу Дракуле». Довольно усмехаясь придуманной пакостей, ведьма подошла к двери и открыла ее, входя внутрь кабинета. Федерико тоже оказался здесь. Она так задумалась, что и не почуяла присутствие младшего брата. Разговор мужчины прервали. Федерико зашелся судорожным кашлем, прикрываясь кулаком, и все косился на платье гостей. «Пожалуй, попью воды», – пробормотал юноша, выскальзывая за дверь кабинета в коридор. Лиза нахмурилась. Наверняка Федерико решил, что она мириться пришла. Кинуться, так сказать, в объятия милого. Ведьма гордо выровнялась, стоя при старшем конте. Рикардо отложил газету, теперь глядя на свою гостью. И отчего ее колени вдруг предательско задрожали? Наверное, это просто солнечный свет удачно падал из окна, освещая хозяина дома. Иначе он вовсе не казался бы сейчас так волнительно хорош. Что происходило? Какие-то чары буквально искрили в воздух и словно пьянили. Он пытался влиять на нее? Или это ее собственные чувства? Нет. Точно магия. А у них просто договор. Не больше, чем деловая сделка. Лиза тряхнула головой, и ее распущенные волосы мягко скользнули по плечам и спине. Рикардо молчал. Вдруг едва приметная улыбка коснулась его губ и исчезла. Он смотрел на гостью мягко, черт возьми, почти нежно, и Лиза поддалась, опрометчиво улыбаясь в ответ. Все выходило просто чудесно но до тех пор, пока взгляд молодого человека не опустился ниже. Лиза замерла. Она ожидала всего, ужаса в глазах конта возмущения, даже очередной ссоры. Но его взгляд с ленивой откровенностью скользнул по ногам, поднимаясь выше, туда, где резинка высоких гольфов заканчивалась, открывая кремовую кожу. Взглянуть в глаза Рикардо у Лизы не хватило духу. Она лишь почувствовала, что отчаянно краснеет и сложила руки на груди, придавая себе невозмутимости. Ведьма знала, что серые глаза смотрели на нее, наблюдали за реакцией и усиленно старалась сохранить спокойствие. И кто кого в итоге наказал? «Я хотел показать тебе Севилью и велела Дорасьон приобрести необходимые вещи», – проговорил Рикардо, поднимаясь с кресла. «Но, видимо, она не совсем верно истолковала мои слова». «Или ты забыла надеть юбку, Элизабет?» «Это кофта? Позволь поинтересоваться». «Это платье!» — кинула ему в ответ ведьма. «Так ты не сам его покупал?» «Неужели тетенька Адрасион выбрала на свой вкус?» «Вот черт! В любом случае, платье было ужасным, с юбкой или без неё. «Как же она скучала по своим вещам и родной комнате!» ты решила, что я его выбрал. Рикардо подошёл ближе, и Лиза ощутила лёгкий аромат его одеколона. И хотела показать мне обновку. Всё не так, глухо попыталась оправдаться Лиза, теряясь от его близости. Я могу расценить это как согласие, Конте усмехнулся уголком губ. Я не даю своего согласия. Кажется, кое-кто заявил, что у меня есть время до отъезда, возмутилась девушка. «И показывать я ничего не собиралась!» «Ложь!» Рикардо склонился к ее лицу, наблюдая за тем, как от смущения глаза ведьмы сделались вовсе темными. «Я только хотела узнать адрес твоего дома и ничего больше!» Твердо возразила Лиза и отступила от него на шаг. «Будь добр, назови мне его, и я, пожалуй, пойду». «Куда же ты собралась?» спросил Рикардо, давая гостя отойти к двери. «Мне понравилась библиотека. Хочу немного почитать», — проговорила Нэри, аккуратно пытаясь оттянуть край платья до коленок. Но сила вновь подшутила над нею и никак не позволяла вернуть одежде прежний вид. Стоило этому парню оказаться рядом, и она превращалась в жалкую невезучую дурочку. «Бойтесь своих желаний! Бойтесь каждой живущей!» «Библиотека никуда не денется!» повелительно проговорил Рикардо. «А сейчас Севилье ждет, сеньорита. И, кажется, мы начнем с прогулки по магазинам». Он снова опустил взгляд на ее ноги. Лиза вздохнула. «И как тут поспорить?» Но она терпеть не могла, когда ей приказывали. «А я терпеть не могу чеснок в шоколаде, Элизабет». С легкой улыбкой мысленно проговорил Рикардо, отвечая на ее невысказанные слова. Поскольку находилась на первом этаже дома, Ольга сама открыла дверь, теперь с изумлением глядя на одного из сыновей Делатур. Молодой человек сверкнул улыбкой и прислонился плечом к дверному косяку. Белоснежный костюм прекрасно сочетался с загорелой кожей. Ольгу окутал аромат шикарного одеколона. Она вздохнула, глядя на приятеля дочери, который явно решил сыграть в мачо. «Камиль?» — рискнула спросить хозяйка дома. «Зачем вам этот ребенок, мадам?» Неизвестно откуда в руках соблазнителя появилась белая безупречная роза, и он неспешно протянул ее Ольге. «Я Леджер, и я единственный в своем роде. Это лицо нельзя спутать ни с одним другим, как бы кто ни старался. Все остальное — жалкий плагиат». Леджер подался вперед, заглядывая в глаза Ольги и вынуждая женщину прятаться за цветком. «Могу я проникнуть в ваше сердце, мадам?» Он поиграл темными бровями. «Устоять, конечно, сложно, но я соберу всю волю в кулак. А в дом...» Улыбка снова ослепила Ольгу. «Я об этом пожалею?» Протянула недоверчиво хозяйка дома. «Только о том, что отвергли меня». Низким голосом отозвался Леджер, поправляя давящий галстук. «Фух, кажется, есть шанс быть неубитым». «Камиль прячется где-то в кустах?» – спросила Ольга. «Что вы, сейчас он со всех сил старается быть хорошим братом. Где-то на другом конце города, полагаю», – заверил ее Леджер. «Так что привело тебя сюда?» «Лизы нет, она гостит в Севилье» предупредила Ольга, шире открывая дверь и предлагая молодому человеку пройти в дом. «Боже, чуть с ума не сошла, пока не дозвонилась до Конте. И как могла не предупредить о своем решении?» «Вот-вот, ответственности никакой», – посокрушался для поддержки беседы Деллатур. «У Лизона остались мои документы». Он состроил несчастное лицо. «Я проспорил, и она отобрала их совершенно безжалостным образом». «Мне даже пришлось добираться на такси!» Вздохнул для большей достоверности Леджер. «Вот вам делать больше нечего!» Нахмурилась Ольга, а затем вновь вдохнула аромат розы. «Подожди здесь. Я поищу в ее комнате». «Как я могу так утруждать вас?» Немедленно возмутился гость. «К тому же там имеется некий компромат. И крайне нежелательно, чтобы ваши прекрасные глаза это лицезрели. И что там?» — хмыкнула Ольга, направляясь к лестнице. — Подожди в гостиной. — Моё фото! — бросил ей вдогонку Леджер и поморщился, понимая, что ради подруги шёл на такие жертвы. — Я там... голый! — нога Ольги замерла над следующей ступенькой. — Совсем? — Полностью! — пробормотал молодой человек. — Эм... Я, конечно, не сомневаюсь в совершенстве этого тела, Леджер вальяжно опустился на диван, давая хозяйке дома минуту на раздумывание. «Но как представлю, что вы своими руками, вот этими прекрасными пальцами будете касаться каждого снимка, каждого...» «Я поняла». «Это все равно, что касаться меня, это...» «Я поняла!» — рыкнула Ольга и решительно спустилась вниз. «Как ты посмел дать это...» «Это моей дочери!» Об этом он как-то не подумал. Леджер сглотнул ком в горле, понимая, что ненароком подставил подругу. «Ну что делать?» «Сопутствующие потери!» Он поднялся с дивана, успел проскользнуть мимо хозяйки дома и оказался возле вожделенной лестницы. «Лизон не видела эти снимки!» «Как вы могли подумать такое обо мне, мадам?» Деллатур в оскорбленных чувствах прижал руку к груди, принимаясь осторожно подниматься по ступенькам. «Точно?» Ольга недоверчиво сощурилась. «А как вы думаете, зачем я сейчас пытаюсь их забрать?» Возмутился молодой человек. «Она прихватила и бумажник, и права, и все остальное в кучу!» «Если доберется до конверта со снимками, боюсь, что должна будет, как порядочная женщина, взять на себя полную ответственность!» «Что?» Глаза хозяйки дома округлились от неожиданности. «Ей придется сделать мне предложение!» Кинул Леджер, скрываясь на втором этаже. «Да не бывать такому никогда!» ахнула Ольга, в сердцах даже не задумываясь над тем, что гость бессовестно подначивал ее. «Что еще ты придумал? Забирай все скорее и не смей показывать никому!» «Боже, голый! Полностью зачем? Я в ваши годы!» Пришлось закусить губу и мечтательно провести прекрасным цветком по щеке. «Ах, воспоминания, воспоминания! Сколько всего было! Но это не значит, что и им дозволено!» Леджер почувствовал, что от волнения рубашка уже липла к спине. Сколько времени у него было? Пожалуй, несколько минут. Он толкнул знакомую дверь в спальню подруги и торопливо прошелся по комнате. Затем остановился и огляделся. Счастье! Сумка нашлась на кресле, оставленная сбежавшей хозяйкой. От всей души, надеясь отыскать в ней необходимое, молодой человек подошел и поднял сумку. Металлическая молния поддалась третьей попытки Леджер аккуратно высыпал содержимое на кресло и облегченно выдохнул. Паспорт, права и кредитки были на месте. «Ну, Лизон!» Он сдул прядь волос с толкал документы в карман пиджака и забросал все оставшееся обратно в сумку. «Теперь нужно выбраться из этого дома и заняться следующим пунктом их плана». Молодой человек быстро вышел из комнаты и спустился по лестнице в нижнюю гостиную. Ольга ожидала гостя там, ровно сидя на диване, сложив руки на груди. Она посмотрела на Леджера с трагическим упреком, как и полагается хорошей матери. «Благодарю», — не поддался Деллатур и почти насклонил голову, прощаясь с женщиной. «Сегодня вы спасли мою честь, мадам». «Уничтожите снимки немедленно», — потребовала Ольга. «Праведный костер уже пылает. Осталось только донести до него конверт». Он похлопал себя по карману. «И больше ничего не будет угрожать вашему покорному слуге. А это тайна...» «Довольно!» «Она умрет вместе с нами, мадам!» Леджер просочился за входную дверь. Титаническими усилиями он заставил себя спокойно сойти с крыльца и пересечь двор. И только за воротами. Едва сел в свою машину, пулей погнал ее по гладкой пустой дороге в направлении города. Молодой человек снова облегченно вздохнул и связался с братом, который уже давно ожидал его звонка. «Ты достал их?» – взволнованно прозвучал в салоне голос Камиля по громкой связи. «Ты сомневался?» – хмыкнул Леджер. «Нужно отправить письмо нари Она звонила, пока ты копался в ее доме. Я записал адрес. Нужно искать эту почту. Они ведь еще существуют, Ледж» кто в наше время пишет письма мы арендуем самолет широкая ухмылка сверкнула на лице долатура